Заперев шкаф, она уже хотела идти спать, как вдруг... Слушайте внимательно, дети, поднялся тихий писк, шорох и шуршание. Оно неслось со всех сторон из-за печки, из-за стульев, из-за шкафов. Стены часы, между тем, шипели все громче и громче, но никак не могли пробить... Маша взглянула и увидела, что большая золоченая сова, сидевшая на них, распустила крылья так, что они целиком закрыли часы и вытянула вперед свою отвратительную кошачью голову с кривым клювом. Шипение раздалось еще сильнее, и можно было ясно различить слова. «Тише вы, часы, идите!» Громко, звонко не шумите, и мышиного царя не пугайте зря. Не стучите на бум, напивайте пур-пур бум, пусть кружится голова, слыша старые слова. Пур-пур бум-бум-бум, пур-пур бум да пур-пур бум. Для него ваш громкий звон будет звоном похорон. И затем хрипло и глухо раздалось Бум-бум двенадцать бум, раз. Маша сделалась очень жутко, и она от страха чуть не убежала, как вдруг вместо совы на часах увидала крестного Дроссельмейра, у которого поло его желтого сюртука свешивались с двух сторон в виде крыльев. Маша, однако, ободрилась и закричала громким и плаксивым голосом — — Крестный, крестный, зачем ты туда забрался? Спустись, пожалуйста, но не пугай меня так, нехороший крестный. Но в это время поднялся страшный виск и писк, и скоро стало казаться, будто за стенами топочут тысячи маленьких ног, и тысячи огоньков засверкали из щелей пола. Но это были не огоньки, вовсе нет. Это были сверкающие глазки и скоро Маша убедилась, что отовсюду выглядывают и вылезают мыши. Скоро по всей комнате стало раздаваться топ-топ-топ, по всем направлениям начало бегать все больше и больше мышиных полчищ. Наконец они стали правильным строем, совершенно как солдаты фрица, когда тот выстраивает их для сражения. маша сделалась смешно, А так как у нее не было природного отвращения к мышам, как это бывает у некоторых детей, то и страх совсем стал проходить у нее, как вдруг поднялся такой ужасный и пронзительный свист, что она вздрогнула с головы до ног. Ах, что она увидела! Ну, право, мой милый штальбаум, фриц, хоть я и знаю, что у тебя такое же мужественное сердце, как у мудрого и храброго полководца Фрица Штальбаума, а все-таки мне кажется, что если бы ты увидел то, что увидела Маша, то ты бросился бы бежать или даже, пожалуй, быстро прыгнул бы в постельку и натянул бы одеяло гораздо выше, чем это нужно. Но бедная Маша не могла этого сделать, потому что, вы только послушайте, дети, Прямо у ее ног, как будто от действия какой-то подземной силы, стали вылетать песок, извести, разбитый кирпич, и вот из-под пола с отвратительным шипением и свистом высунулось семь мышиных голов в светящихся коронках. Скоро вылезло и все тело громадной мыши с семью сросшимися головами, увенчанными семью коронами огромных размеров. Все войско приветствовало ее единодушным громким писком, сразу пришло в движение и стопотом направилось прямо на шкаф, а, следовательно, и прямо на Машу, которая все стояла, прижавшись к стеклянной дверце.